Тоничка взгромоздилась на тренажёр и вяло поехала. Вжж, засепело колесо. Больше жизни, больше жизни, задыхаясь, велела её товарка по клубу. Она рядом изнемогала на беговой дорожке. И так набрала. Я же вижу, сколько я там набрала, пробормотала Тоничка, так же вяло, как педали крутила. Нужно всё, что набрала, сбросить. Пропыхтела товарка. Тонечка послушно приналегла на педали. Почему она всегда и всех слушается? Ну вот, всех и всегда. Ещё не было ни одного человека, которому не захотелось бы поучить её, как следует: пить, есть, любить, растить ребёнка, работать, худеть. А Тонечка знай указания выполняет, всё боится подвести. Ведь если люди говорят ей, как правильно, значит Анна явно делает что-то не так. А они знают, как именно нужно? Муж кричал ей: "Что ты пишешь? Ну посмотри, что ты пишешь! Какую дикую лобуду? Разве человеку, у которого есть хоть какие-то зачатки таланта, может так плохо писать? Не берись, если не можешь, дурёха". Тонечка испугалась и всё переписывала. Ей не нравилось постоянно переписывать, да и вообще писать так, как он велел. Гее не нравилось. Но если он говорит, значит, знает, как. Как нужно. Ты где пропадала? Товарка перешла на соседний тренажёр, устроилась в седле и закрутила педали изо всех сил, так что коленки замелькали быстро-быстро. Давно не видно. Да у меня работы полно, и дочь в институт поступает. В какой? В театральный. Крути и крути, поторопила соседка. А сколько стоит? Ну, поступление, сколько стоит? Она по конкурсу, Кать. А! -а, -а обрадовалась Катя. Значит, не пройдёт. У наших друзей в прошлом году мальчик в Академию бизнеса и финансов поступал. Это бывшая то ли плешка, то ли вышка. 50.000 с них взяли. Долларов, не рублей. Ого, сказала Тонечка. В коленке вдруг что-то закололо. А почему ты Платить не стало. Кать, да я и так не очень понимаю, какая из неё актриса. А уж есть ли платить, так совсем. Да и нет у меня таких денег. Ну, деньги. Деньги надо найти, кредит взять. Они теперь, знаешь, какие? Он моя мне говорит: "Мама, ты обязана мне обеспечить высокий уровень жизни, обязана я, понимаешь?" Понимаю. Вздохнула Тонечка. А почему ей нужен просто высокий уровень жизни? Почему не уровень жизни герцога при дворе британской короны? Товарка от удивления даже крутить стала тише. Колени уже не так мелькали. Ну, они теперь такие, повторила она. Моя тоже творческая. Только она, ух, хочет видеоблогером стать, а не артисткой. Хорошее дело, одобрила Тонечка. Выгодное У тебя есть знакомые? Нет, сказала Тонечка. Я слышала. Да это все слышали. Только непонятно, как им стать. Никак, сказала Тонечка. Точно так же, как актрисой. Есть способности, станешь, нет? Значит, нет. Ну, они сейчас по-другому думают. А ты на чём сейчас сидишь? Я? удивилась Тонечка. На тренажёре. Да нет, На белках или на клетчатке? Вчера приехав домой, Тонечка съела три котлеты, а потом ещё чаю напилась с зефиром в шоколаде. К чему это ближе, к белкам или к клетчатке? И она сказала: "На семенах чиа. Знаешь, как пудинг делать? Заливаешь чиа кокосовым молоком и на ночь в холодильник. Только всё равно долго не высидишь", отрезала Катя. "И потом ещё больше наберёшь". И ты где их заказываешь, семена? В интернете? Там одни подделки. Там вместо чья продают зерна папайи. И это совершенно не то. Нужно у дилеров покупать. У тебя есть дилер? Тонечка призналась, что дилера у нее нет. Ничего у нее нет. Ни дилера семян чья, ни 50 тысяч долларов, ни рублей на поступление. Ни клетчатки. Зато есть лишний вес и ребенок в кризисе. Изврёлся весь бедный её ребёнок. Я тебе скину телефон. Только не в общий чат, а в личку, а то все набегут, а диллер проверенный, и у него мало. Тонечка вяло поблагодарила. Тренировка как-то не задалась. И заднюю мышцу бедра тебе надо подкачать. Висит вся и трясётся. Я подкачаю, пообещала Тонечка. Вы закончили? Спросили рядом. Она кивнула, занесла было ногу, чтобы слесть, оглянулась и чуть не упала. "Здравствуйте", сказал великий продюсер Герман. "Хорошо, что я вас здесь застал". "Добрый день", поздоровалась Тонечка, переволокла ногу с совершенно недостойной задней мышцей бедра через сиденье и утёрла пот со лба. "Привет", весело сказала Катя и легко, как пёрышко, слетела с тренажёра. "Можете Этот занять. Фух, я уже ухожу. Герман кивнул и спросил у Тонечки: "Вам долго собираться?" Она пожала плечами. "Ну, минут 15. А что такое? Я вас подожду. Вы мне нужны." "Ну, подождите", сказала она неуверенно. "Вы заниматься будете?" "Не буду я заниматься", от чего-то возмутился Герман. "А!" Вы в бассейн. Догадалась, Тонечка. Я не в бассейн. Я за вами, сказал он. Выходите, я там подожду на ресепшене. Кто это? спросила Катя с восторгом. Какой великолепный экземпляр. Это не экземпляр, а продюсер, сказала Тонечка. В всех времён и народов. У тебя с ним амуры? У меня нет. У него могут быть Амуры только с Анджелиной Джоли или с Эмили Кларк. Я же говорю, он великий продюсер. А зачем он сюда явился? Он же к тебе пришёл. Да, подумала Тонечка. Пришёл зачем-то. А она вся мокрая в лиловой растянутой майке, в старых велосипедках и повязке на голове. Что ж ей не везёт-то вечно. Она приводила себя в порядок довольно долго. Кудри никак не хотели сохнуть. И когда выскочила в холл фитнес-клуба, Герман первым делом взглянул на часы, так, чтобы она видела. Она увидела. Он сложил ноутбук, сунул его в рюкзак, подошёл и взял у неё сумку. «Что-то ты долго...» «У меня волосы». И она потыкала себя пальцем в голову. «Не сохнут». Он посмотрел на её кудри. Они были влажные и вились сильнее обыкновенного. «Мне нужно с тобой поговорить». «Откуда ты узнал, что я здесь?» «У тебя не отвечал телефон. А в сценарном отделе в это время все на фитнесе. Так мне сказала секретарша. В этот клуб ходит вся телекомпания. Он же напротив». «Какая тонкая дедукция». Оценила Тонечка. «Так о чём ты хотел поговорить?» Не отвечая, он придержал перед ней дверь, и они вышли на улицу. Накрапывал дождик. Было серо и грустно, словно весна и не начиналась. Мне бы машину забрать. В спину Германа сказала Тонечка: "С этой твоей штраф-стоянки, где начальники паркуются, меня без тебя оттуда не выпустят, у меня пропуска нету". Я разговаривал с майором Мишаковым. Герман обернулся и посмотрел на неё, который приезжал в театральный институт, когда Света погибла. "Да помню я, кто это". Он послал какого-то своего деятеля в Морг, куда увезли Василия. В общем, экспертиза ещё не готова, но деятель голову даёт на отсечение, что Ваську отравили. А я тебе говорила, сказала Тонечка быстро. И что теперь? Теперь два этих дела объединяют в одно производство. Так как-то это называется. И будут расследовать. И правильно. Он просил меня приехать. А я сказал, что приеду с тобой. Зачем? Для веселья, ответил Герман езвительно. Как ты не понимаешь? Ты первая догадалась, что у Васьки кто-то был незадолго до смерти. Твоя дочь обратила внимание на светяные часы, которые пропали. На них никто не обратил внимания, только она. Мы вместе были в буфете, когда он кричал, что Свету убили, и его тоже непременно убьют. И потом Детективные сценарии получаются у тебя лучше всего. За это спасибо, пробормотала Тонечка. Слушай, Саш, а ты не знаешь никаких бывших подруг Василия, которые были до Светы? Имя им легион, сказал Герман. Только что какая-то была любовь всей его жизни, как он говорил. И кто? Эту, как раз не знаю. А до того он крутил с Агафьей Сирениной, звездой эстрады. Была я белошвейкой и шила гладью. Потом пошла в театр и стала актрисой. Работала актрисой и была звездою, как трудно заработать своим талантом. Знаешь, такие куплеты. А за две или три до неё Тата Михайлова, по-моему. Она потом за футболиста замуж вышла, которого в прошлом году в кутузку за члена вредительства упекли. «Как вы все, интересно, живёте!» Промолвила Тонечка. Не все, и не мы, отрезал Герман. Лично нам, например, так жить скучно и некогда. Лично мы, например, хотим кино хорошее снимать, а получается у нас всё больше какое-то дерьмо. Ну снимайте хорошее, не идёт. Тогда продолжайте снимать плохое, заключила Тонечка. Мы можем поехать сначала к какой-нибудь из девиц, а потом уже к майору А, Саш, или к нему срочно нужно. Герман пожал плечами. Особенной срочности никакой, конечно, но я и так на работе в последнее время бываю мало и нерегулярно. Я могу съездить одна, сказала Тонечка быстро. Если ты дашь мне телефон, я позвоню и договорюсь. Нет уж, сказал Герман. Поедем вместе. Ты уже одна съездила к Зое, а я потом чувствовал себя свиньёй. Почему? невинно спросила Тонечка. Потому что он кинул на заднее сиденье своей машины цвета Дикенса её баульчик и взгромоздился на водительское место. Тонечка потопталась возле крыла, открыла пассажирскую дверь и тоже залезла. Ей было смешно. Какой галантный мужчина! И ухаживает красиво. В том, что он за ней ухаживает, у неё не было никаких сомнений. Он листал номера в телефонной записной книжке. К кому же мы можем поехать? себе под нос говорил он. Так, чтобы близко, чтобы без истерик и чтоб Тут он мельком глянул на часы, чтоб уже встало. В это время суток все приличные богемные девушки ещё спят, сказала Тонечка. Тут без вариантов. Он набрал номер и сделал ей знак рукой, чтоб молчала. Сонечка, собиравшаяся ещё сказать, что хорошо бы девушка не страдала провалами в памяти, послушно захлопнула рот. Агаша, нежно спросил Герман в трубку. Агаша, прости, моя радость, что так рано. Это Саша Герман. Агаша, солнышко, мне с тобой нужно поговорить. Прямо сейчас. Ну, скажем, через полчасика сможешь? Ах, моя радость, ты только со съёмки. Ничего, ничего. Соберись, Агаша. Могу к тебе подъехать. Что ты -то испугалась? Тогда где? Хорошо, понял. Я ещё сценариста привезу. Он кинул телефон в подстаканник и объявил: "Всё готово. Кафе Грассмейстер Батвинник". Она туда подъедет. А этого Батвинника нужно звонить, сказала Тонечка. Туда просто так не попадёшь. Там всё высшее общество чохом по утрам поправляет здоровье после вчерашней безобразной попойки. Ничего, Герман выкрутил руль. Как-нибудь. Знаменитое кафе располагалось в первом этаже гостиницы Националь с окнами на Кремль. Машину поставить негде, притормозить нельзя, на тротуаре толпа людей и дождь расходится. Я тебя высажу у входа, распорядился Герман. Развернусь и заеду на подземную стоянку. Или хочешь со мной на стоянку? Не хочу, опрометчиво заявила Тонечка. Она на самом деле терпеть не могла подземелье, в которое нынче приходилось загонять машины. Другого места не было, но попытка попасть в Гроссмейстера Ботвинника без него позорно провалилась. Тонечку не пустили. За конторкой стояли аж три барышни, которые дружным хором спросили: "Бронировали?" Тонечка сказала, что нет. К сожалению, всё занято, объявили барышни. Если хотите, можем записать вас на среду на 8:00 утра. Тонечку уставилась на них. Из крохотной гардеробной выдвинулся плечистый охранник и в свою очередь уставился на неё. Взгляд у него был какой-то недобрый. На среду не нужно. Спасибо, сказала Тонечка. А я могу подождать здесь коллегу, хотя бы за барной стойкой. У него забронировано? Поинтересовались барышни. По-моему, нет. Тогда нельзя, дружно сказали они. У нас всё расписано. Охранник придвинулся к ней. Она сделала шажок назад, потом другой и как-то незаметно для себя оказалась на улице. Моросил дождь, на моховой толпились машины, великое множество машин. Очередь на светофоре тянулась далеко за манеж, и дождь. Тонечка посмотрела вверх. Козырька над входом не было. То ж ей не везёт-то вечно. Возвращаться обратно в тесное помещение и стоять рядом с охранником она не посчитала возможным. Идти навстречу к Герману, она не знала в какую сторону. Звонить ему тоже показалось неудобным. Ждала она довольно долго. С волос потихоньку стала капать вода. Пропади оно всё пропадом. Герман появился с совершенно неожиданной стороны. Изнутри, ботвинника Открылась тяжёлая дверь, и он втянул её внутрь. Ты что, с ума сошла? Зачем ты там стоишь? Здесь всё занято, злобно сказала Тонечка. Мест нет. Барышни за конторкой хором сказали, что они ошиблись, и места есть. Принесите плед и чай. Быстро! распорядился Герман. Ты бы хоть внутри стояла, а не снаружи. А ты Как здесь оказался? Прошёл через отель. Тонечка посмотрела на него с уважением. Ещё бы. Большой человек. Все ходы и выходы ему знакомы, и даже место в жутко модном кафе моментально находится. И не на среду в 8:00 утра, а прямо сейчас. Вам у окошка или лучше вон там, где потише? прощебетала дополнительная четвёртая девушка очень любезно. У окошка? быстро сказала Тонечка. Тогда сюда, пожалуйста. Чай и плет, напомнил Герман. Да-да, сейчас всё будет, секундочку. Тонечка пролезла в уголок дивана и уставилась в окно. За серой сеткой дождя Кремлёвские башни казались далёкими и зыбкими, и моховая, заполненная машинами, выглядела из этого окна словно парижский бульвар. Официантка в синем форменном платье, наколке на волосах и кружевном передничке принесла чай в железном чайнике, стаканы в подстаканниках и тоненькие ломтики лимона на блюдечке. Считается, что здесь, как в СССР, сказал Герман, разливая чай. Кухня, сервировка и шахматы. Кто хочет, может сразиться друг с другом. Ты хочешь со мной сразиться? С подозрением спросила Тонечка. Я знаю только, что конь ходит буквой Г. А больше ничего не знаю. Мы с Говорухиным часто играли. Вдруг сказал Герман: "Он любил. Мы в шахматном клубе на Делегатской встречались и играли. Когда он выигрывал, говорил мне: "Не садись с приличными людьми играть, малолетка". Ты хорошо его знал?" Он кивнул. С детства. Но, знаешь, у меня в голове довольно долго не складывалось, что Место встречи изменить нельзя, и дядя Слава, который в кресле сидит, трубку курит и с отцом в шахматы играет, как-то связаны. Я сердился, когда он мне мешал смотреть, а он только и делал, что мешал. Он не любил свои фильмы, особенно старые. Я, кстати, тоже не смотрю никогда вслед за Говорухиным. Тонечка подумала, что Герман на снимал уйму фильмов как продюсер. и, должно быть, пересматривать их невозможно не потому, что Говорухин никогда не пересматривал свои, а потому, что на это придётся потратить полжизни, чаю не выпить. И, кажется, он догадался, о чём она думает. «Я начинал как режиссёр». Он усмехнулся и налил себе чаю. «Снял пять картин». «Подожди!» — удивилась Тонечка. «Режиссёр Александр Герман?» Я не слышала, а такого быть не может. Я знаю всех режиссёров. Ну, не всех, может, но почти. Он покачал головой. Снимать под своей фамилией я никогда бы не решился. Ещё не хватает. В титрах: А. Герман. Алексей Герман, великий режиссёр. И сын неплох. Вот именно. Я снимал как Александр Лацис. Да ты что? поразилась Тонечка. Лацис, я знаю. Фильм про Кёнигсберг отличный. Спасибо. Они помолчали. Тонечка пила чай и посматривала на него. Она не знала, что сказать и в конце концов сказала глупость. Почему, Лацис? Фамилия деда? А почему ты перестал снимать? и не удержалась. Тоже <смех> из-за Говорухина. Герман улыбнулся. А счастью, да. Как? Я снимал кино, и вроде неплохое. И вроде хвалили. Заброни поезд в Каннах приездали. Мне нравилась моя работа. Ну да, согласилась Тонечка. Ты снимал хорошее кино. Он покачал головой. Я снимал Неплохое кино, тонечка. А между неплохим и хорошим кино гораздо большая разница, чем между хорошим и отличным. Цирковые говорят: научиться жонглировать двумя или тремя предметами может каждый, а шаг от трёх к четырём гигантский. Для того, чтобы жонглировать четырьмя, нужен дар. А дальше уже неважно, хоть 10. И я понял, что четыре предмета для меня недостижимы. Как-то это понял. В гамаке на даче, сказал Герман. Я лежал в гамаке, смотрел в небо и думал, что к Говорухиным никогда не стану, а помереть неплохим режиссёром не хочу и перестал снимать. Тонечка немного подумала. А она, какой сценарист? Неплохой или хороший? Сколькими предметами она жонглирует? Нужно расти и развиваться. А она растёт, развивается. Ей вдруг стало страшно. Если она ляжет в гамак и задумается, что дальше, и в каком статусе ей хочется помиреть, что будет? Чем она станет заниматься, если перестанет писать? Кто будет кормить её семью, если она примётся искать себя? Она никогда особенно и не искала, просто ей с детства нравилось водить ручкой по бумаге. а потом с искренним восторгом перечитывать написанное. В детстве всё написанное ею самой казалось прекрасным. Восторг перед написанным быстро прошёл, а желание водить ручкой по бумаге осталось навсегда. Выходит, он храбрец, а она трус. Он смог в одночасье бросить то, что не получалось делать первокласно, а она просто делает привычную работу. потому что не может решиться поменять жизнь. Надо подумать, пробормотала Тонечка. О чём? она вспохватилась. Это я так, про себя. Кажется, он опять понял. Странная штука, он всё понимал, ничего не приходилось объяснять. А она знала совершенно точно: если нужно объяснять, то не нужно объяснять. Тонечка, Ты отличный сценарист, сказал он. Поверь продюсеру, иначе не стал бы я просить тебя переписывать чужой текст. Я не стану переписывать, быстро сказала Тонечка. Мы должны об этом поговорить. В конце концов, это просто неприлично, Саша. У сценария есть автор, а тут бабах какой-то другой автор возьмёт и всё переделает. Если должны, значит, поговорим. "Пообещал Герман. Давай закажем. Чего мы сидим?" "Мы ждём", туман объяснила Тонечка. "Нет, ну, пока опоздание приличное, всего полчаса. Здесь вкусная пшённая каша с крабом. Попробуешь?" Тонечка с энтузиазмом согласилась попробовать. Он заказал, не глядя в меню, довольно много. Спросил ещё чаю, и тут к ним за стол приземлилось волшебное существо. Саша, прости, прости. Зашелестело существо, приникло к Герману, поцеловала его лицо, погладила его по плечу и взъерошила ему волосы. Ну, я правда спала, когда ты позвонил. Если бы другой позвонил, я бы ни за что не поехала. Привет. Привет. Россияна сказал Герман. Тонечка, это певица Агафья Сиренина. А это сценарист Антонина Морозова. Певица дружелюбно кивнула в Тонечкину сторону, полезла в сумку, выхватила телефон и уставилась в него, замерев. «Ты что-нибудь будешь, Агаша?» «М?» «Ты пообедаешь?» «А?» Герман взял у неё из руки телефон. Она потянулась за ним, он отвёл руку. «Отдай!» Она засмеялась. «Негодник!» «Обед!» — повторил Герман. «Еда!» «Ты будешь?» «Закажи сам!» Она выхватила у него телефон. Матча латте или что-нибудь с ягодами годжи? Я живу в дефиците калорий. Тонечка смотрела на них во все глаза. Ей очень хотелось достать записную книжку и быстренько описать картинку, она сдерживалась из последних сил. Агафья Сиренина была похожа сразу на всех: певица, актриса, красавец. Словно талантливый художник нарисовал дивный шарж. У неё были шикарные, поддутые губы, аппетитные щёчки, пикантный носик, нарощенные ресницы, широкие брови, загорелая персиковая кожа, налитые груди, распирающее декольте, лакированные острые ногти необыкновенной длины. Кулебяку в сливках будешь? Здесь Советский Союз, ягод годжи нету. Ты в первый раз, что ли? Нет, я обожаю это место, обожаю. Тут крутецки. Тёплой воды попроси мне. 10 полезных привычек. Тёплая вода моя полезная привычка. Тонечка заглянула в свой портфель. Записная книжка была совсем близко. Раз и достала, и можно записывать. Саш, зачем ты меня дёрнул? Роль, да? Какая? А сценарий важ, да, девушка. Всегда важна визуализация. Я ещё с тех пор визуализирую роль в кино, представляешь? Тонечке очень хотелось спросить, с каких именно пор визуализирует Агафья? А что за роль? Полный метр или сериал? Я на мудборд в задаче и желаниях себе написала и то, и другое, прикинь? И тут ты звонишь. Конечно, я полетела, одеться не успела, как следует. Агафья с удовольствием оглядела себя. Она была облачена в роскошные переливающиеся наряды и оторвалась от телефона только для того, чтобы посмотреть на себя. "По идее", подумала сценаристка Антанина Морозова. "Свидание с великим продюсером и визуализация роли" должны были привлекать её внимание больше телефона, но получалось наоборот. Что-то она, сценаристка Морозова, упустила. Чего-то не до конца поняла в современной системе координат. Нужно понаблюдать. Это она вскоре и сценарии писать не сможет. Агаш Васи Филиппов умер. Ах, да знаю я. Агафья вздохнула, что видимо отражало её скорбь по Василию. Хороший чувак, вечная ему память. Когда в чат написали: "Я даже не поверила. А что ты про него вдруг вспомнил, потому что у нас роман был?" И она пальцами изобразила в воздухе кавычки, то есть роман, видимо, был взят под сомнение. "Вы давно расстались?" спросила Тонечка с Василием. "Ну, когда?" Агафья задумалась. Тонечкин вопрос её ничуть не удивил. "Ну, в прошлом году. Нет, в позапрошлом. Или когда?" Так. Додук новую песню написал ты такая ты такой. Я под неё тогда гоняла и рыдала. Сейчас посмотрим. Она потыкала в телефон и включила. Ну вот всё правильно. В прошлом году зимой. Саш, он у тебя должен был кино снимать, да? Герман елку лебяку и промычал в ответ нечто малопонятное. Где вы с ним познакомились? продолжала спрашивать Тонечка. На корпоративе, с удовольствием сказала певица. Я пела, а он там отдыхал. Подошёл и пригласил меня на завтра в ресторан. Ну, я телефон, конечно, не дала, сказала, чтобы он в офис звонил, там ответит. Так он меня нашёл. Она засмеялась. Выследил. И опять показала кавычки. Корпоратив тот совсем непростой был. Большие люди отдыхали, не мелкое чьмо какое-то, а настоящие. И он с ними, понимаете? Конечно, я купилась. Опять пальчики изобразили кавычки. Что ты будешь делать? Он меня в кино снял. Первая моя роль как раз у него. Помнишь? И она вдруг поцеловала жующего Германа в плечо. Он опять замучал. Вы были в него влюблены, бухнула Тонечка. Нет, ну как? Конечно, влюблена. И она показала кавычки. Он мне обещал помогать и правда помогал. Вот с Сашей Германом познакомил. Я тогда ещё не была в такой силе, как сейчас. А Вася режиссёр известный. То есть не были влюблены. Он должен был мне помогать, повторила Агафья. Я работаю на своё продвижение сама. Он обещал вам помощь, или вы просто надеялись? продолжала Тонечка. Она никак не могла взять в толк, почему Агафья отвечает на её вопросы, почему её не настораживает интерес постороннего человека, да ещё такой довольно интимный интерес. Это тоже было нечто новое. Странное явление, о котором она не знала раньше. Да он мне много чего обещал, Агафья фыркнула. Подарки дарил, ухаживал так красиво, но у него деньги быстро закончились. А после того корпоратива думала, что он серьёзный, если с такими людьми пил. А он чмошник, как все. Хорошо хоть роль дал, а потом стал докапываться, чтоб я с ним ездила туда-сюда ходила. А я не эскортница, у меня карьера. Какие подарки? спросила Тонечка, и Герман посмотрел на неё с удивлением, но Тонечка знала, что делает. Агафья молниеносно напечатала в телефоне сообщение, отправила и вздохнула. Да на самом деле, ценный подарок был один. М-м, ну, настоящий. И опять пальчики показали кавычки. Я его оценищику не носила, конечно, но походу, да, не дешёвый, а остальное всё ерунда, копейки. Что за подарок? Ой, такая интересная штучка. Оживилась Агафья. Золотая фигурка, довольно большая, вот такая примерно. Он что-то рассказывал, я сейчас уже забыла. Вроде бы это серьга, а не фигурка. По словам Васи старинная. Только она больно здоровая. Это какое должно быть ухо для такой серьги? Можете нарисовать. Агафья засмеялась. Да нет, конечно. Она до сих пор у вас эта фигурка. Васька как подарил, так и забрал, сказала Агафья с презрением, когда отношения кончились. Я стала искать, не нашла. Звоню ему, спрашиваю, где, а он говорит: "Семейная ценность, дедушка про дедушка и понёс что-то. Мол, ей цены нет, этой Артемиде". "Кому?" быстро спросил Герман. Он так фигурку называл. Она должна оставаться в семье. А раз я за него не пошла, значит, Он меня её оставить не может. Василий делал вам предложение. Нет, ну как делал? И она показала кавычки. Говорил, что хочет на мне жениться, да. Но я сразу сказала: "У меня карьера, брак я планирую через 7 лет". Да и дать он мне ничего не смог. Роль дал и хорошо. И тогда поплакала немножко. Я же на него рассчитывала, а он только время у меня украл, а время дорого. Хотя я по результатам дала пару интервью на хайпе про несчастную любовь и мужиков-подлецов. Это сейчас как раз в тренде. Женщины рулят, а мужики слабоки и подлецы, сексуально озабоченные. И она улыбнулась. Тонечка, пожалуй, начала понимать, почему певица с такой готовностью и без всяких сомнений отвечает на любые вопросы. Ей кажется, по самой обыкновенной инерции мышления, что ответы принесут ей дивиденды. Она ещё не понимает, какие именно но какие-то точно принесут. Время дорого. Нужно отвечать, пока спрашивают на хайпе. Саш, ну что за роль? Что за кино? Кино нет, дорогая моя, сказал Герман. Мы хотели про Василия поговорить. Агафья надула губы. Тонечка отвернулась, смотреть на её губы было невыносимо. Саш, как же так? Ты же меня дёрнул? Нет, так не пойдёт. Давай хоть что-нибудь Что тебе давать? Ну, ролюшку, что ж ещё? Тонечка с интересом ждала продолжения. Что она сумеет выторговать, это предприимчивая молодая особа. Саш, я примчалась. Ты сказал, что будешь со сценаристом. Что я могла подумать? Ну, что роль в кино, разумеется. Певица заволновалась всерьёз, положила телефон на скатерть. А тут сплошная заболталово. Ты меня знаешь, я даром ничего не делаю. К Василию приходила уборщица. Вы не знаете? Встряла тонечка. Агафья переключила внимание на неё с видимым усилием. Что? Какая уборщица? Вы с Василием жили у него в квартире или у вас? У него? Я дом снимаю, к себе никого не вожу. Ещё не хватает. Но у него там такой бордельеро, всё какое-то покотцоное и пылюка. Она так и сказала: "Пылюка". А я так не люблю. Я порядок люблю. То есть уборщица не приходила. При мне нет. Он поначалу ничего, а потом стал приставать, что я должна хозяйство вести. Это значит за ним подтирать. Ну, обычным мужским шовинизмом. А когда мне подтирать? У меня карьера. Саш, так что будем делать? Что мы будем делать? Повторил Герман. На автозаводской сейчас снимается сетком Букины 4. Я скажу, тебе позвонят. Снимешься как гость-стар. Агафья подумала немного и кивнула. М-м, пойдёт. Они цифру хорошую дают. Она снова пришла в прекрасное настроение, принялась резвиться и ярошить Герману волосы, и щекотать и прикладываться персиковой щекой к джемперу. Тонечке казалось, что щека на синей шерсти оставляет серую пыль. Вы для Букиных сценарии пишете, девушка. Между прочим, очень неплохо у вас получается. Вы мне хороший эпизод напишите. Ты говорились, чтобы было что поиграть. И она показала кавычки. Тонечка пообещала написать хорошо. Я тебя провожу, сказал Герман, поднимаясь. Саш, ну ты мне звони, да? Если я вне зоны, в офисе всегда знают, как меня найти. Я Никиту Бойко взяла помощником. Можешь ему тоже звонить, ладненько? Он сказал, буду твоим рабом. А я ему: "Меня только по имени-отчеству, особенно на людях. Ты теперь прислуга. Подай, принеси, выйди вон". Герман пропустил её вперёд. Тонечка выхватила блокнот и принялась строчить в него с необыкновенной быстротой. Демюшка, до свидания. Попрощалась Агафья дружелюбно. Пишите хорошо. Стараюсь изо всех сил. Когда Герман вернулся, она взглянула на него и продолжила строчить. Я ничего не понял, признался Александр Наумович. О чём ты её спрашивала? Сейчас. Тонечка писала довольно долго. Он пил чай и не мешал ей. Наконец она остановилась и сказала: "Какая интересная девушка". Он пожал плечами. Типичный представитель, так сказать. Нет. Перебила Тонечка с жаром. Новый человек, Саша. Вот он. Литераторы и кинематографисты могут расслабиться, тема закрыта. Новый человек только что был перед нами, пил тёплую воду и жевал ягоды годжи. Далась она тебе. Ты ещё не осознал масштабов явления, сказала Тонечка и опять принялась писать, но быстро остановилась. А это прямо явление. Смотри, она вся сделана И всё у неё на показ: нос, щёки, губы, груди много операций. Весь этот апгрейд нужен, чтобы её хотели мужчины подлец и шевинисты, сексуально обочённые. У неё карьера, ей дорого время. Она ничего не делает бесплатно, о чём нам объявляет совершенно без всякого трепета. Покойный Василий Филиппов, её любовник, снял её всего лишь в одной роли, а должен был, допустим, в десяти. И она потеряла время. а у неё всё расписано. Брак через семь лет. Заметь, не лет через семь, а конкретно через семь лет. Она прямо сверхчеловек, продукт новой эпохи. Да ладно? Не ладно. Мужчины подлецы, но они должны. Позвал на разговор, давай роль. Захотел у тех? Сели её в свою квартиру. У неё нельзя, потому что она любит порядок. Делеко пойдёт девушка. Вот увидишь. Да пусть идёт куда хочет, сказал Герман, которому надоел её обличительный пафос. Зачем ты спрашивала, что он ей дарил? Какая тебе разница? Тонечка перелистнула записную книжку. Я всегда записываю, объяснила она, словно извиняясь. Не от первого до последнего слова, а так, в впечатлении. Мне так интересней. Я потом могу прочитать и что-то вспомнить или использовать в сценарии. Он слушал с интересом. Вот, после разговора с Зоей Евгеньевной я записала: Зоя, жена Василия. Я знаю, Тонечка. Мы с ней разговаривали о жизни. От чего-то я не удивлён, перебил Герман. У тебя просто виртуозно получается разговаривать о жизни со всеми подряд. Зоя рассказывала, как он за ней ухаживал, продолжала Тонечка, глядя в блокнот. Тогда, в молодости, когда был в неё влюблён, обещал мировую славу, жизнь с гением, стать Ларсом фон Триером, всякие безделушки дарил. Про одно рассказывал, что древность и цены ей нет. Понимаешь? Из всего списка, мировая слава, Ларс и общая гениальность, только старинная безделушка была материальной, конкретная деталь. Он обещал ей жизнь с гением, и украшение. И Агафья. Он обещал помогать, Тонечка изобразила пальцами кавычки. И старинное украшение. Зоя сказала, что Василий потом куда-то украшение спрятал, она его больше не видела. Агафья нам только что поведала, что он подарок забрал, потому что он должен оставаться в семье как реликвия. Я тогда после разговора с Зоей подумала: а может, он эту штучку дарил всем своим девицам? Сначала дарил а потом забирала обратно. Герман подумал: "Ты хочешь сказать, что в конце концов одна из обиженных его убила, а штучку забрала?" "Хочу", призналась Тонечка. "Вдруг это на самом деле какая-то редкая драгоценность". Герман ещё немного подумал. "Или его убила Зоя, и не за безделушку, а за квартиру в песчаном проезде. Как тебе?" Такой вариант. Всё возможно, согласилась Тонечка. На той расследовании. Но непонятно, почему Зоя убила его именно теперь, а не год назад, не два, и никогда он от неё ушёл, и зачем она платила за него долги? Она платила, Тонечка кивнула. И для чего лечила его мать? А она лечила? Тонечка в новке внула. А может, как раз сейчас ей всё это надоело, и она решила закончить лечить и платить, а заодно по иметь неплохую квартиру в центре нашего Богоспасаемого и очень дорогого городишки. Саша сказала Тонечке и спрятала в портфель записную книжку. Пшённая каша с крабом здесь просто огонь. Спасибо тебе за обед. Поедем к майору Мишакову, и спросим у него, вдруг в квартире у Василия Нашли клад.